Глава 12. Запись из дневника «Анонима». Есть одна теория, которая кажется безумной на первый взгляд. А что, если врата, которые выпустили демонов, открываются и закрываются не сами по себе? Что, если существует какая-то сила, способная управлять ими? Да-да, звучит дико, я понимаю. Я тоже рассмеялся, когда впервые наткнулся на эту мысль но, задумавшись, вдруг поймал себя на том, что это не так уж невозможно. Вспомните, врата выпустили демонов и тут же наглухо закрылись, словно подчиняясь чьей-то команде. А что, если есть ключ, способный открыть их вновь, какой-то механизм, сила или даже существо, которое держит этот ключ и решает, когда вратам быть открытыми, а когда закрытыми? Это звучит как часть легенды или фантастического романа, но разве не сама реальность недавно превзошла все наши ожидания? Кто бы мог подумать, что демоны, мифические создания окажутся среди нас? Если это стало возможным, то почему не предположить, что за вратами стоит нечто большее, что-то, управляющее их движением? Я открыла рот, но тут же закрыла обратно. Кроме нелепых шуток и бранной речи, не получалось собрать ничего. Пока я пыталась сообразить, что сказать, внутрь вошли остальные посланники преисподней. По моему виду было понятно, что работать на них я не собираюсь, а потому они быстро смекнули, что к чему. «Говорила же, что идея тупая!» оправдывалась Элисанта, скрестив руки на груди. «Напомните, кто придумал историю с работой?» Демоны не ответили, молча переглянувшись и замявшись. «Я собирался сказать это раньше, но ты прыснула перцем мне в глаза», — напомнил Кайнер. «О, перец! Вкусно было!» — поинтересовалась демоница по имени Старта, заходя на кухню вслед за остальными. Я переводила взгляд с одного демона на другого. Нужно было как-то подготовить тебя к этой информации. Я не хотел напугать. Поэтому притащил в свой дом... Под предлогом работы? Новая обязанность, обрушившаяся на меня, не вызвала внутри никакого отклика, кроме раздражения. Уж лучше делать им кофе, чем спасать мир. К такому меня никто не готовил. Мы не знали, как правильнее будет подойти к этому вопросу, вздохнула Демонесса с рогами. С твоей стороны все действительно выглядит не очень приятно. Но пойми нас, мы всего лишь хотим вернуться домой. Не просто вернуться домой, а спасти два мира от неминуемой гибели. Синекожая девушка внимательно посмотрела на меня и, поймав мой удивленный взгляд, продолжила. Мы обладаем магией, которая разрушительна для этого мира. Везите меня к этим вратам! Открою их, чтобы вытащить ваши задницы с земли! Не выдержав, крикнула я. Старта неожиданно рассмеялась. Казалось, мои слова разозлят существ из преисподней, Но не развеселя точно, Кайнер прошел к барной стойке и уперся руками о столешницу, опустив руки. «С этим есть некоторые сложности», — медленно начал он. Я тут же насторожилась. Что еще за сложности? Неужели он собирается сообщить, что для того, чтобы отправить их домой, нужно провести какой-нибудь древний и ужасный ритуал с кучей магических символов и, возможно, жертвоприношениями? «Какие еще сложности?» — немедля спросила, чувствуя, как раздражение, которое бурлило все это время внутри, начинает вырываться наружу. Кайнер поднял взгляд, и я заметила, как угол губ дернулся, будто он собирался что-то сказать, но передумал. «Не все демоны хотят возвращаться домой», — ответила блондинка Элисанта. Слова повисли в воздухе, как тяжелый груз, который медленно опускался на мои плечи. Я моргнула, пытаясь переварить услышанное. «Не хотят? Это вообще нормально?» В голове мелькнул образ преисподней в виде горящей кучи мусора, адских котлов и пыточных, в которых раздаются жалобные крики о помощи. «Ну, конечно, зачем возвращаться туда, если на земле можно пить кофе и наслаждаться человеческими благами?» Но это не казалось смешным. Я тут лопаюсь от приобретенного статуса. Оказывается, хранительница чертовых врат. А эти... существа? Не спешат покидать землю? Прекрасно! Просто идеально! Постой, ты серьезно? Наконец выдавила я, нервно смеясь, хотя смех был горьким. Вы тут задержались, а домой не хотите? Внутри все сжалось. Великолепно! Я якобы ответственна за то, чтобы миры не сошли с ума, а демоны, оказывается, возвращаться домой не торопятся. «И что мне с этим делать?» — спросила с сарказмом, кидая на нее взгляд. «Выйти на площадь, взять рупор и сказать, что я хранительница и верну всех демонят домой? Всем собраться у ворот в 8.30 утра, автобус в преисподнюю отправляется и не ждет опоздавших?» Старта вновь прыснула от смеха. Я не хотела признавать, но у демоницы хотя бы было чувство юмора, в отличие от остальных здесь находящихся. Брат с сестрой переглянулись, явно недовольные моими словами. Пусть ваши сородичи остаются, строят здесь свой быт, устраиваются на работу, если не боятся быть забитыми обществом изгоями, смело заявила я. Девушка с синей кожей лениво обошла меня и распахнула холодильник. Она достала банку с газировкой открыла ее, налила в стакан и щедро сыпанула перца сверху. «Давай-ка я расскажу тебе, что будет, если кто-то из тех, кому здесь не место, останется на земле». Сделав щедрый глоток, заговорила она. «Для начала они установят здесь свои порядки и правила, а в том, что они это сделают, можешь не сомневаться. Мы сильнее, умнее, свирепее, а еще не любим, когда кто-то указывает нам, что делать. Ах да, нужно напомнить про магию, которой мы обладаем. Вероятно, людей превратят в рабов, которые будут удовлетворять желания. Но и это все продлится недолго, поскольку магия дестабилизирует ваш мир и, скорее всего, в скором времени здесь не останется ничего. Слова девушки заставили оцепенеть. До меня медленно начало доходить, что сказанное не шутка. Черт возьми, они говорят серьезно. Я постаралась отбросить иронию и включиться в разговор без сарказма. Конечно, в интернете писали всякие истории, где демонов выставляли жуткими монстрами, но я никогда не воспринимала это всерьез. Мне казалось, люди просто раздувают из мухи слона. И если относиться к созданиям из другого мира по-человечески, то они будут вести себя достойно. Нужно было дать подзатыльник в тот момент, когда я питалась глупыми иллюзиями. Демоны созданий из другого мира, черт возьми! С чего им вести себя так, как привыкли люди? Я все равно не могла понять, зачем люди подписали закон, что демоны являются полноправными членами общества. Разве это не усложняет ситуацию? Куда проще отправить всех из колоний-поселений чем искать по всему миру. Пришлось озвучить мысли вслух, потому что власти наверняка понимали всю серьезность ситуации, но пошли на такой глупый шаг. Ты думаешь, что это было простое решение принять нас в ваше общество, дать нам права и статус полноправных граждан? На самом деле это был последний шанс предотвратить куда большую катастрофу. Я нахмурилась, не понимая, куда клонит Кайнер. Вскоре после нашего появления стало очевидно, что если демоны собираются большим скоплением, их магия начинает уничтожать все вокруг. Власти приняли решение расселить нас, разъединить по разным регионам, чтобы снизить концентрацию магии и предотвратить масштабные катастрофы. «Ваш мир не предназначен для нашей магии и нас, Ева. Это может плохо закончиться», — обреченно выдохнула Старта. «Я все равно ничего не понимаю», — схватившись за голову, сказала я. «Как собрать всех демонов и отправить их обратно? Как проконтролировать, что никто не останется здесь и не скроется? Как мне нужно это сделать?» Старта подошла и неожиданно положила руку мне на плечо, словно подбадривая. «С демонами мы разберемся. Твоя задача — научиться взаимодействовать с вратами. Это дело нелегкое». А учитывая, что ты ничего об этом не знаешь, даже опасное, грустно улыбнувшись сказала она. Вот именно, куй железо, пока горячо, добавила сеневолосая, отсолютовав мне газировкой. Похоже, сборник пословиц в ее руках был просто для красоты. Я открыла рот, но ни одно слово не сорвалось с губ. Мой мозг отчаянно пытался переварить все, что только что произошло, но мысли спутались, как клубок ниток который никогда не распутать. Глаза блуждали по кухне, и вдруг взгляд зацепился за барную стойку, где словно дразня стояли ряды крепких напитков в стеклянных бутылках. Медленно подошла к полке, достала одну из бутылок, она выглядела очень дорогой, с блестящей этикеткой и утонченным дизайном. Не задумываясь, плеснула в бокал коричневую жидкость, и она сразу закружилась внутри, Предвкушая, как пойдет по моему горлу, я подняла бокал и, запрокинув голову, сделала один длинный глоток. Горечь обожгла язык, а крепкий алкоголь обрушился на горло, заставив поморщиться от слишком острого вкуса. Я едва не закашлялась, почувствовав, как жидкость будто опалила все внутри, пробуждая странное ощущение тепла, которое я давно не испытывала. Может, Кайнер был прав говоря, что хотел как-то подготовить меня к этому. Хотя, как, черт возьми, можно подготовить человека к такому, что, если бы я пробыла в этом доме неделю, месяц, год, мне бы стало легче принять, что я хранительница врат? Сомнительно. Я поставила бокал на столешницу и уставилась на демона, словно в нем был ответ на все мои вопросы. Не будь я такой упрямой, если бы раньше все пошло по-другому, Я смогла принять это как данность, но вот так, посреди кухни в доме демонов, стоять и думать о том, что вся эта странная магическая ответственность на моих плечах, это слишком. Демон шагнул в мою сторону, но что бы он там ни собирался сделать, ему помешал дверной звонок. Нервы натянулись, как струна, и я вздрогнула от резкого звука, повернув голову в сторону гостиной. Полагаю, твоя подружка приехала спросила Старта, обращаясь к близнецу-блондину. На лице Димонессы расплылась широкая улыбка. Мужчина коротко кивнул и вышел. «Эриот будет скучать по земным девушкам», задумчиво произнесла Димонесса с синей кожей и улыбнулась своему комментарию, но тут же сменила выражение лица, столкнувшись с предостерегающим взглядом Кайнера. «Мне нужно побыть одной», выдавила я, ощущая всю тяжесть мира на себе. И это не какое-то преувеличение. Я реально чувствовала, что в один миг оказалась той, кто не просто должен, а обязан спасти два мира во избежании конца света. У меня еще крутились вопросы, оставленные без ответа, но я не в силах услышать что-то новое. Как оказалось, подобные новости лучше получать дозированно. Демоны не мешали мне, не торопились успокоить. Они приняли как данность желание уйти из их компании. Никто и словом не обмолвился, когда я покинула кухню. Дойдя до гостиной, я осознала смысл слов демонессы относительно земных девушек. Блондин, не стесняясь в чувствах, прижимал к стене девушку-человека, и она была совсем не против, запрокинула голову, Она позволяла ему целовать шею. О, да, Эр! застонала рыжеволосая девушка, цепляясь пальцами в плечи мужчины. Кажется, я фыркнула, а может, эта челюсть отпала до самого пола, привлекая внимание парочки. Незнакомка встретилась со мной взглядом, и ее бровь поползла вверх. А это еще кто? спросила она, отстраняясь от своего любовника. Не обращай внимания. Блондин взял подругу за руку и потянул вглубь дома, мешая нам глазеть друг на друга. «Охренеть! Что демоны себе позволяют? Да и как эта девушка добровольно решила связаться с подобным существом? И с кем из вас спит эта малышка?» До меня донесся вопрос рожеволосой, оборачивающейся в мою сторону. Что ответил демон, я уже не слышала, поднимаясь по лестнице в выделенную комнату. Ох, подруга, лучше бы я здесь занималась любовными утехами, чем ломала голову над тем, что делать дальше. Дверь за мной закрылась с тихим щелчком, а я просто остановилась посреди комнаты, не в силах двинуться дальше. Голова гудела от всего, что я услышала. Я пыталась собраться с мыслями, но внутри царил хаос. Наверное, каждый мечтает оказаться особенным. Я тоже когда-то давно мечтала. Но это было что-то другое. Стать особенным в музыке, науке, открыть что-то важное или просто выделиться среди серой массы. Но вот так спасти человечество — это уже слишком. Здесь ставки выше, чем просто быть особенным. Если я не справлюсь, я ведь в собственной жизни уже налажала, выбрала не того парня, предала мечты ради него. И вот теперь стою здесь, выслушиваю историю о том, что я особенная. Сложно было представить более абсурдную ситуацию. «Хранительница врат», – прошептала я, не обнаружив внутри никакого отклика. Решив, что хватит самобичевания, я достала из чемодана тетрадь и ручку, села за стол и принялась писать все, что вертелось в голове. Слова ложились на бумагу, и с каждым новым предложением я пыталась упорядочить мысли. Почему это случилось именно со мной? Каким образом я должна найти в себе силы стать кем-то, о ком говорят демоны? Какое будущее меня ждет?»